Глава двадцать третья. Требование к тезису. Несмотря на то, что в слове «аргументация» корень «аргумент», это вовсе не означает, что аргументы в аргументации — это то, с чего стоит начинать знакомство с этой темой. Если меня спросят, что самое важное в аргументации, я без сомнений скажу «тезис». Потому что все, что мы делаем, подбираем аргументы, выстраиваем четкую причинно-следственную связь, мы делаем ради доказательства тезиса. И вот для начала мы и разберем, каким требованием должен отвечать тезис. Вспомните, как часто на собраниях, планерках, переговорах или во время жаркой дискуссии вы в конечном итоге понимали, что стороны спора, говоря вроде бы об одном, подразумевают под этим разные вещи – То есть спорит о разном. Один имеет в виду одно, другой другое. Именно поэтому первое требование к тезису гласит «Тезис должен быть ясным, точным и понятным». Причем для всех сторон коммуникации. Разбирая лингвистические ловушки, мы уже говорили о том, сколько в русском языке многозначных слов и сложных понятий. Представьте, что вы пришли на собрание, посвященное маркетинговому бюджету компании начинается жаркое обсуждение все стороны приводят свои аргументы факты и доводы и в какой то момент вы замечаете что все зашло в тупик потому что каждый понимает под словом маркетинг что то свое один имеет в виду рекламный бюджет в сми другой подразумевает смм активность третий вообще говорит о связи с общественностью получается как в известной басне о лебеде раке и щуке Каждый тянет в свою сторону. Именно поэтому первое правило, относящееся к тезису, устанавливает, что тезис должен быть определен заранее, и все стороны спора должны его понимать одинаково. В противном случае возникает ошибка, которая в логике называется неопределенность тезиса. Это одна из самых распространенных логических ошибок, которую мы совершаем в повседневной жизни. Я очень люблю, когда перед началом дискуссии человек с высоким уровнем критического мышления говорит «А давайте точно определим суть повестки» или «Предлагаю сначала уточнить, все ли из нас правильно понимают этот термин» или «Давайте конкретизируем адженду сегодняшней встречи». Все это помогает избежать непонимания в дальнейшем, сделать процесс обсуждения точным, однозначным и вести его по существу. Отличную мысль сформулировал русский философ и логик Сергей инакентьевич Поварин. Он писал, «Не следует думать, что достаточно встретить спорную мысль, чтобы сейчас же сделать ее при желании тезисом спора». Возьмем спорную философскую мысль. Человек слаб. Подойдет ли это суждение в качестве тезиса? Боюсь, что нет. Возникает много вопросов. Человек какой-то конкретный? Или под человеком мы понимаем большинство, а может быть имеется в виду все человечество. Ну, вспоминайте субпозицию, о которой мы говорили ранее. Да и вообще, что такое слаб в моральном плане или в физическом? Перманентно ли он должен быть слабым или периодически время от времени? Понимаю, вы сейчас думаете, э, что неужели теперь каждое слово придется согласовывать со всеми контрагентами по общению, обращаясь к толковому словарю? Ну нет, конечно. Впадать в крайности не надо. Главное определить, одинаково ли понимаются все смыслообразующие термины и понятия, которые составляют тезис. Однако это требование не единственное. Давайте опять вспомним свой коммуникативный опыт. Бывало ли так, что в процессе бурного обсуждения вы начинали с одной темы, а закончили абсолютно другой? В народе говорят, начали за здравие, а закончили за упокой. Логика требует, чтобы в процессе аргументации тезис не менялся. Тезис должен оставаться неизменным на протяжении всего доказательства. Регламентирует второе требование к тезису. В реальной жизни бывает, что увлеченные полемикой участники зацепились языками и перешли на обсуждение другой темы, потеряв исходную цель и вообще смысл разговора. Это очень распространенная ошибка, которая называется потеря тезиса. Многие полемисты и манипуляторы специально прибегают к такому приему, когда не хотят отвечать на заданные вопросы или им нечего сказать по исходной теме. Тогда это будет уже носить характер логико-риторической уловки и называться подменой тезиса. Чувствуйте разницу. Потеря — это случайно, а подмена — это намеренно. Представим совещание, на котором выступающий поднимает следующий вопрос. Дорогие коллеги, вы меня спрашиваете, почему понизились показатели эффективности нашего отдела? А я вам сейчас э, отвечу, все объясню. Действительно, мы несколько выбились из плана на этот квартал, и показатели об этом говорят. Эти показатели мы получили благодаря отделу аналитики. Мне вообще приятно отметить, что у нас наконец-то эффективно заработал этот отдел. Я всегда говорил, что любые процессы без аналитики – это как корабль без навигационной карты. Если мы не понимаем, что происходит в нашей компании, то мы в целом как сотрудники слепы. Когда мы можем оцифровать все результаты, это дает полную картину. Я хочу вам сказать, что в этом мы сильно преуспели. Хочу всем напомнить, что было у нас в компании, например, в прошлом году, когда еще не было отдела аналитики. Ну и далее все в таком духе. Вы, наверное, услышали. Налицо потеря или подмена тезиса. Если говорящий потерял мысль ненарочно, тогда это потеря тезиса. А если он сменил тему разговора специально, тогда это подмена тезиса. Исходный тезис «Почему показатели эффективности нашего отдела понизились». Именно этот тезис спикер должен был аргументировать, то есть объяснить причины снижения эффективности. Но мы видим, что доказывался совсем другой тезис. Почему эффективна работа отдела аналитики? Подмены и потери тезиса случаются сплошь и рядом. В разговорах на работе и дома, в выступлениях политиков, в рекламе, в общественной сфере люди заявляют, что докажут существование Бога, а в результате доказывают, что вера помогает и приносит утешение. Рекламщики гарантируют, что аргументированно объяснят, чем их товар лучше аналогов, ну а в конечном итоге критикуют конкурентов. Бывают более незаметные метаморфозы. Это сужение и расширение тезиса. Давайте представим, что некто доказывает, что российское высшее образование лучшее в мире. Это его исходный тезис. Но в качестве аргументов он приводит доводы, ссылаясь исключительно на МГУ или вышку. Произошло сужение тезиса, потому что говорящий должен говорить обо всех вузах, а говорит только о двух Или представим обратную ситуацию, говорящий собирается доказать, что МГУ неэффективный вуз, но в процессе аргументации говорит о системных ошибках в организации всего высшего образования Произошло расширение тезиса Сужение и расширение тезиса может происходить одновременно и даже несколько раз в одном и том же обсуждении. Например, кто-то пытается доказать, что Иванов – отличный специалист в области бизнес-литературы. Это исходный тезис, и, кстати, отметим его явную неопределенность, потому что, как минимум, непонятно, что такое отличный. Ну да ладно. Оппонент пытается расширить тезис. То есть вы хотите сказать, что Иванов – отличный специалист в области литературы? Происходит расширение тезиса, потому что тот, кто был специалистом в области бизнес-литературы, стал вообще специалистом в области литературы. «Нет, нет», — отвечает первый, — «я лишь хочу сказать, что Иванов прекрасно ориентируется в российской бизнес-литературе». Произошло сужение. Теперь речь идет только о российском сегменте книг. Так что всегда нужно держать ухо востро и контролировать подобные метаморфозы. Еще раз хочу отметить, что сужение и расширение тезиса может происходить как случайно, так и намеренно, и второе – это действительно распространенная риторическая уловка. Таким образом, применительно к тезису действуют два правила – правило конкретики и правило постоянности. В случае их несоблюдения всегда будут возникать логические ошибки. Давайте еще раз резюмируем, какие требования предъявляет неформальная логика к предмету доказательства. Требование первое. Тезис должен быть ясным, точным и понятным всем сторонам спора, иначе возникает неопределенность тезиса. Требование второе. Тезис должен оставаться одним и тем же на протяжении всего доказательства, иначе у нас могут быть потери, подмена, сужение и расширение тезиса.